Пятое. Марс. Тяга к самоутверждению, соперничеству. Или Венера. Тяга к согласию. Первый вопрос. Если вот-вот вспыхнет конфликт или чересчур острый спор с вашим участием, хочется ли вам сразу вступить в него? Баллы 9. Или хочется уступить? Хотя бы с виду. Баллы 1. Степень развития. Жена 8. Муж 8. Или это зависит у вас от настроения? Баллы пять. Второй вопрос. Вы действуете или говорите, не заботясь, что об этом скажут? Баллы девять. Или предпочитаете быть хорошим во всем? Баллы один. Степень развития. Жена восемь. Муж три. Или выбираете средний путь? Баллы пять. Третий вопрос. Недоверчивы ли вы к другим людям? Баллы девять. Или доверчивы? Баллы 1. Степень развития. Жена 8. Муж 2. Или то и другое по обстоятельствам. Баллы 5. Четвертый вопрос. Уверены ли вы в себе, в своих решениях? Баллы 9. Или прежде чем решить что-нибудь, вам нужно чужое одобрение. Баллы 1. Степень развития. Жена 5. Муж 9. Или то и другое в зависимости от условий. Баллы 5. Пятый вопрос. Если вы кого-то любите, легко ли вам похвалить его, быть с ним любезным? Баллы один. Или вы не способны на это? Баллы девять. Степень развития. Жена девять, муж пять. Или у вас средняя линия поведения? Баллы пять. Сумма баллов, деленная на пять, равна степени воинственности или миролюбия чувствований. Жена семь и шесть десятых, муж пять и четыре десятых. И жена, и муж марс У обоих тяга к самоутверждению, пересиливает тягу к согласию. Причем у мужа Марс средний, 5,4, для мужчин, в общем-то, очень умеренный. У жены Марс высокий, 7,6, слишком высокий для женщины. Впрочем, в действии, на деле, сила этих черт всегда меняется, всегда зависит от других черт характера. Активность ощущений у мужа должна увеличивать его Марс, неактивность у жены должна ослаблять ее Марс. Влияют на Марс и все другие дополнительные свойства.